Глава 24. Дорога до столицы империи должна была занять не меньше двух недель. Нагиль сомневался, что за это время оставленные без защиты дракона Хансон обойдут беды. Но был ли у них с королём Чосона иной выбор? Основные силы расположены между Накто и Кымом, половина стянута к отвоеванному Ульджину, говорил он Лихону на совете. Нам стоит отвести часть войск к столице. И оставить жителей всех этих земель без охраны? Лихон фыркнул и покосился на Нагиля. Не говорите глупости, генерал. Нам не придётся делать выбор между Хансоном и Ульджином, если дракон останется в столице, подал голос Люсоннён. Нагиль бросил на него предупреждающий взгляд, но советник восточной фракции проигнорировал его. Поведение Лю Соннёна изменилось с тех пор, как его сын, вместо того, чтобы остаться в Хансоне, примкнул к Ёнг и сбежал из дворца с остальными преступницами. Несмотря на решение суда и официальный королевский указ, многие во дворце, да и в остальном городе, считали именно Ёнг виновной в переполохе. Слухи, в этот раз направляемые неверной рукой Чунсока, а вспыхивающие точно огонь самостоятельно, Уже оплетали дома простых жителей, словно дым благовоний из похоронного обряда усопшего короля. Змея, поселившаяся в стенах дворца. Чудовище, завладевшее сердцем дракона. Женщина, несущая смерть. Айонг говорили слишком неправильно и слишком много, чтобы войско дракона могло остановить шепотки за спиной и едкие слова всех, кто не боялся наказания королевской гвардии. В игорных домах, возникающих в самых дальних уголках столицы, подобно грязи оттающего снега на дорогах, говорили, будто новый король завёл себе одержимую злыми духами провидицу. В домах Кисен пьяные аристократы, пославшие в Ульджин и земли медной козы вместо себя крестьян и бедняков, за чашкой Соджу обсуждали, как долго новый король будет слушать чужестранку. Слух о том, что Сон Йонг — это ученица знаменитой японской шаманки, разлетелся быстрее, чем Чун Сок смог это проконтролировать. И теперь в злачных местах шептались, будто Йонг — дочь Мудан, а значит, сама японка. Кто-то полагал, что в её крови течёт сила Кицуне. Кто-то говорил о Белом Тигре, но считал его не покровителем алмазных гор, а злым Вон Гви, поселившимся в теле молодой ученицы. Какие бы настроения ни царили на улицах Хансона, совет не посчитал нужным пресечь расползающиеся точно змеи слухи, поскольку они порочили не короля, а его погибшую ученицу. Нагиль хорошо понимал, что промедление советников связано отнюдь не с нерешительностью. Даже если они прекрасно знают, в каком гневе будет Лихон, если ему доложат о происходящем в городе, Предпринимать что-то никто не станет. Весы сил во дворце снова пришли в движение, и теперь советник Ким ждал разрешения конфликта внутри дворцовых стен, а советник Лю Соннён — подходящего момента, чтобы предложить на освободившееся место ближайшего друга короля себя или же своего сына. В таком случае он просчитался, думал Нагиль, наблюдая за советником Лю. Его сын сбежал с Сон Йонг, предпочтя своему отцу и его интригам роль помощника Сытоголь. Значит, Нагиль не зря на него понадеялся. «Генерал Мун Нагиль доказал свою преданность», — возразил Лихон, прерывая брулящий поток недовольных голосов своих советников. «И потому он отправится в Пекин, чтобы поклониться императору от моего имени», Не помню, чтобы кто-то из вас вызывался исполнить эту роль. Советники замялись, переглянулись друг с другом. Лю не ладил с Ким Кихо, но в вопросе безопасности Хансона занимал с ним одну позицию. Чхве Сувон, несмотря на заслуженную неприязнь самого Лихона, тоже выступал против Нагиля. Пустующее место Ли Бенгона, советника Северной фракции, которого не видели с начала войны, занимал Шурин Ким Кихо. «Ваше Величество», — откашлялся Ким Кихо, «мы поддержим ваше решение, если оно укрепит наши отношения с империей». «Омо!» — охнул король, используя совсем просторечное выражение. Нагиль опустил голову, скрывая расползающуюся по губам усмешку. Следовало бы отучить Лихона от привычек, которых он понабрался в стане драконьего войска и в плену у японцев. «Хотите сказать, вас всё устраивает в наших нынешних отношениях с Империей? Пока трон пустовал, вы расслабились, советник Ким. Подчиняться наместнику Империи вам понравилось больше, чем служить законному королю Чусона». советник Ким снова закашлялся. «Берегите здоровье, господин советник», — мягко сказал Лихон, даже не скрывая холод в голосе. «Оно вам потребуется. Нам предстоят трудные времена». Нагиль стоял позади Лихона и осматривал каждого присутствующего с вниманием, которого не уделял им долгое время. Кажется, положение сил за то время, что он был занят спасением короля, изменилось. «Изменилось». Как только он покинет стены дворца, советники и чиновники насядут на молодого ВанаЧосона с удвоенной силой. Наверняка самого Нагили захотят сместить и лишить широких полномочий. На сегодняшний день это означало только одно. Раз теперь члены Совета грызутся друг с другом, как прежде, каждый чувствует, что близится завершение войны с Японией и теперь следует направлять силы на врагов внутри государства. «Мы можем узнать, каковы истинные причины вашего решения, ваше величество», — спросил Чхвесу вон, хмурясь. Он прибыл в Хансон незадолго до Лихона и практически не участвовал в кознях между советниками Восточной и Западной фракции, но списывать его со счетов на гели не думал. Дочери доносили, что пока советника Чхве ждали в столице, он объезжал побережье страны в поисках какого-то артефакта из старинных легенд. Нужную вещь он не нашёл и вернулся в столицу с пустыми руками. И потому тоже теперь вызывал подозрение. «Я хочу поставить империю на место», — просто ответил Лихон. «Нет способа проще, чем послать им преступника и генерала», одно появление которого наводит страх на всю страну. «Ваше Величество», — выдохнул Нагиль. Прозвучало это скромным напоминанием о себе. Но Лихон уловил в его голосе осуждение и хмыкнул. «Кроме того», — добавил он, не скрываясь, — «я хочу прояснить с императором один вопрос». Он склонился ближе к столу, положил руки так, чтобы советники — видели фамильный перстень на его пальце, доставшийся ему от покойного отца. Несмотря на договорённости между нашими государствами, есть границы, которые императору и его людям не следует пересекать. У империи больше людей, это правда. Но они не в отчаянии. Они не сражаются так, будто от исхода каждой битвы зависит будущее их страны. Это мои люди воюют за свою независимость. Мои люди... выгрызают себе свободу». Он повернулся и посмотрел на Нагиля снизу вверх. И Нагиль увидел во взгляде Лихона такую уверенность, что могла разрушить стены городов, сопротивляющихся его власти. «Да, Ваше Величество. Напомни императору и всей империи, что Чосон стоит между ними и Японией. И если Чосон падёт, то Йотоми и его войска двинутся прямо к Пекину». Перед самым отъездом, когда Нагель пришёл доложить королю, что берёт с собой только Деквана и десяток воинов-дракона, Лихон подозвал его поближе. У него на столе лежали книги, летописи Троицарствия и оставшиеся сведения о трёх государствах, а также изложение истории трёх царств из Империи. Примечание. Троицарствие, древнейший сохранившийся до наших дней — памятник корейской историографии в жанре официальной династийной истории, описывающей историю Кореи с первого века до нашей эры по седьмой век нашей эры. Оставвшиеся сведения трёх государствах: произведение корейского буддийского монаха Ирёна, являющееся наряду с Самгук Саги, одним из двух базовых письменных источников по ранней истории Кореи. Конец примечания. «Ты знаешь, откуда взялись великие звери, Нагиль?» — спросил Лихон. Нагиль нахмурился. Не такого вопроса он ожидал в полночь перед трудной дорогой. Легенды гласят, что они пришли с севера в далёкие-далёкие времена. «Ага», — просто согласился Лихон. «И этот север для Чосона — Империя Мин». Когда-то давно она была разделена на три царства, прямо как нашей земли. В летописях Троицарствия династии Хань упоминаются три человека, которые, хоть и не были друг другу родными, поклялись быть братьями, служить своему государству и защищать простых людей. Лихон поднял голову от книг и посмотрел на Нагиля поверх трепещущего на сквозняке огонька с фитиля свечи. Что если этих братьев было не три, а четыре? Что если у них была сестра, о которой не рассказывается в летописях? Нагиль не удивился вопросу, опустил голову, вновь окунаясь в давние воспоминания, которые последнее время стали тревожить его слишком часто. Во времена его жизни при Сиротском монастыре буддийские монахи заставляли его и Ревона учить историю не только Чосона, но и Корё, Троецарствие и краткую историю Империи. Они рассказывали официальные версии хроник и никогда не касались легенд. Но позже, когда Нагиль вместе с Ривоном попал в ученики мастера Вонгсуна, новые учителя стали рассказывать им о мифах. И всё больше Нагиль находил подтверждение своим догадкам — Порой легенды и реальность переплетались слишком тесно, чтобы простые люди могли отделить их друг от друга. «Считаешь, великие звери могли прийти к нам с земель Империи?» — спросил Нагиль. Лихон серьёзно кивнул, пододвигая Нагилю страницу из летописи Троицарствия. «Во времена семи сражающихся государств на территории Империи происходило немало чудес», — сказал он. Я нашёл упоминание ливней во время засухи и извержения вулканов в горах, ранее спящих. Очень похоже на буйство стихий, не правда ли?» Имдон упоминал что-то подобное. С неудовольствием вспомнил Нагиль. Когда я приходил к нему за вынужденными советами, он говорил, что ответы я должен искать не на землях Чусона. Я считал, он бредит. Видимо, не настолько он сумасшедший — «Каким прикидывается», — фыркнул Лихон. «И, видимо, он действительно может помочь тебе». «Что, драконы?» «Спят», — скривился Нагиль. «Уловка-то её Томми. Прошу, не делай такое лицо. Мы не можем звать его иначе только по велению Ревона. Его уловка сильно на мне сказалась. Думаю, я не смогу обратиться великим зверям, даже когда прибуду в Пекин». «Тогда...» — нахмурился Лихон. — Не будем привлекать внимание, причастных к нашему делу. Отправляйся в Пекин и, по возможности, найди там любую информацию о великих зверях. Здесь я присмотрю за наместником и советом. — Чун присмотрит за наместником и советом, — возразил Нагиль. — А вас, Ваше Величество, я попрошу отправить людей в Храм Воды, чтобы помочь Сон Йонг. Вы ведь не разрешите мне завернуть туда, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. «О!» — хмыкнул Лихон, слишком напыщенно, чтобы не считать с его слов разыгранное для шпионов-советников представление. «Ни в коем случае. Вы должны заботиться о благополучии Чосона в первую очередь, генерал!» Нагиль поклонился и хотел уже выйти из королевского кабинета, когда Лихон окликнул его менее уверенным, чем прежде, тоном. «Генерал, ответьте мне на один глубоко личный вопрос». «Прошу вас». Нагиль обернулся, заметив, каким усталым был молодой король на самом деле и каким сильным он хотел казаться перед другими. «Теперь эта роль будет с ним вечно, а эта маска станет его лицом». «Да, Ваше Величество». Лихон покосился на пламя свечи рядом с собой и заговорил не сразу. «Раньше ты часто говорил... что твоей главной задачей является защита Чусона. Потом ты перестал это повторять. Твоё «и» намерение, — намерение — изменилось?» Нагиль тоже медлил с ответом. Лихон терпеливо ждал. За окнами его комнат по небу скользила убывающая луна. «Вы знаете, я не смогу солгать, Ваше Величество», — заговорил наконец Нагиль. Какое-то время я искренне хотел завершить начатое, спасти Чосон, а потом уйти на покой. «И под покоем ты имеешь в виду незаслуженный отдых на Чеджудо, верно?» Горько усмехнулся Лихон. Нагиль кивнул. «Я считал, это будет наиболее простой способ избавиться от страданий, выполнить обещание, спасти страну для вас». и умереть. Такова была моя цель. Разве ты не изменил своё решение? Изменил. Но, видите ли, Нагиль заскользил взглядом по столу с книгами, по ширме с рисунком гор за спиной короля. Он сжал меч в руке, чтобы тот перестал слабо звенеть в согретом жаровнями воздухе. Видите ли, ваше величество, после того, как она вернулась ко мне, Я не могу искренне желать спасения всему Чосону. Слишком многое в Чосоне желает ей смерти. Я не могу... Нет, я не хочу ставить страну выше своей госпожи. Лихон выдохнул. Только теперь, осмелившись посмотреть в лицо королю, Нагиль заметил на нём не разочарование, а принятие. Лихон знал, какой ответ услышит от своего генерала. В конце концов, он был ему лучшим другом. И он был другом Сон Йонг. «Но я нашёл выход», — добавил Нагиль, чувствуя, как сковывает горло недосказанность между ними. «Когда-то мастер Вонг Сун учил меня, что я должен найти то, ради чего буду сражаться в новом Чосоне, неся в себе силу дракона». Тогда я решил, что это Чосон. Но большая страна — размытая цель, слишком благородная для простого человека и слишком необъятная даже для великого зверя. Лихон молчаливо согласился. Склонил голову, упершись подбородком, вскрещенные над столом пальцы. Нагиль переступил с ноги на ногу, подошёл ближе, чтобы говорить ещё тише, не давая подслушивающим короля людям повода сомневаться в преданности генерала Драконьего войска. «Потом я узнал вас и решил защищать будущего короля Чосона. Но на ваше место, не обижайтесь, ваше величество, может прийти другой король, и я, как преданный слуга Чосона, должен буду защищать его». «Таков порядок вещей», — сказал Лихон. «Тут не на что обижаться, хотя, как друг, я не очень рад слышать подобное». «Тогда примите моё признание как друг, а не как король», — сказал Нагиль на выдохе. Он поклонился Лихону, прежде чем договорить. «Когда-то вы спрашивали, ради чего стоит сражаться, и я ответил, что ради ваших людей. Но, Ваше Величество, теперь, когда моя госпожа вернулась, я сражаюсь ради неё и готов спасти весь Чосон, чтобы она была в безопасности». «Мои люди справятся без меня, но я не выстою без Сон Йонг. Вот моё признание». Лихон молчал так долго, что Нагиль забеспокоился о том, насколько близко к сердцу молодой король принял его слова. «Ваше Величество». «Как думаешь, — прервал его Лихон, — смогу ли я когда-нибудь найти такого человека, ради которого буду спасать свою страну». Нагиль открыл рот, но сказать ничего не сумел, не нашёл подходящих слов. «Я думал, что нашёл», — добавил Лихон, после повисшей в тяжёлом воздухе паузы. «Но даже если бы она выжила, не было никаких шансов, что я смог бы видеть её теперь». Его голос совсем не изменился, Но Нагиль, слишком хорошо знающий Лихона, услышал то, что простому слуху было недоступно. Не просто грусть или печаль, которые преследовали каждого в этой затяжной, изматывающей войне, а горе. В голосе молодого короля сквозило горе, и оно было таким сильным, что Лихон с трудом мог его утаить. Нагиль шагнул к столу Лихона, Коснулся пальцами сухих страниц книг перед ним. Те полыхнули и обуглились на уголках. Лихон ахнул. «Эй!» Поверх строк из летописей «Троецарствие» перед Лихоном легла короткая записка с чернильными знаками «Йонглин». «Скрещенные ладони и меч». «Нури хальсер в венцу. Мы отомстим». Лихон вчитался в послание и кивнул. Нагиль вернул клочок бумаги и сжёг в кулаке. Дорога до храма воды вела вдоль берега и сперва пересекала Алмазные горы, а потом спустя неделю пути должна была упереться в тёмное. Декван следил за преступником, которого кормили и поили, наряду с остальными воинами — чтобы в империю он прибыл не окончательно измотанным и мог отвечать за свои действия. Нагиль считал, что врать перед императором тот не станет и выдаст все планы наместника. В этом случае Нагиль обошёл бы Ван Юдзяо в его попытках завоевать трон Чусона, трон, принадлежащий по праву Лихону. Они отправлялись на рассвете и должны были скакать почти без отдыха пару дней прежде чем совершить остановку в горной местности, подальше от торговых путей. В мирное время Нагиль воспользовался бы трактом, чтобы с официальным поводом довести убийцу до империи, но теперь им следовало опасаться и Тойотоми, и, и разбойников, жаждущих добраться до любых путников, даже с небольшим количеством провизии. На третий день пути они натолкнулись на пещеру, в которой Нагиль... Учуил слабый отголосок присутствия Сон Ёнг. Она была здесь несколько дней назад. Стены, несмотря на холод, впитали в себя запах её кожи вместе с ароматом персика и металла. Нет, не металла. Крови. Эти два запаха усилились на следующий день, когда в свете заходящего дня Нагиль нашёл обжитую пещеру. И Юну выскочившую навстречу их небольшому отряду. «Генерал!» — ахнула она. Нагиль спешился, отдал поводье удивлённому Деквану. «Юна, что ты здесь?» «Генерал, там беда!» — затараторила она с места. Нагиль переглянулся с Декваном, дал тому немое поручение следить за убийцей и не сводить глаз с дороги, и пошёл за юной. Для разговоров времени не было. Нагиль понял это быстро, но самые важные вопросы отпали у него сразу же. Судя по запаху, исходящему от Юны, рядом с ней не было Сон Юнг, но была кровь, много крови. Как только Юна привела его в пещеру, у Нагиля появились ещё вопросы, которые теперь он не смог игнорировать. «Кто это?» — спросил он, кивая на сидящего перед костром человека в старом плаще. потом перевёл взгляд на землю, где лежал укутанный в тряпке Намджу. «И что случилось?» «Твой командир», — подал голос неизвестный. В том, как он произносил слова, чувствовался яркий акцент. «Что за диалект такой? Это не южные провинции? Не Чиджудо?» Юна закивала, пока Нагиль перебирал воспоминания, вызванные одним только говором незнакомца. «Вы чужеземец», — сказал наконец он. «Тебя должен не я волновать, а состояние этого мальчишки», — рявкнул тот. «Одна девица пеклась о нём слишком сильно, чтобы я оставил его без присмотра, но...» Он встал с места, обошёл фигуру Намджу и присел перед ним. «Взгляни-ка сюда, командир!» И с этими словами отодвинул тряпки с тела Намджу, чтобы показать Нагилю длинную рану, идущую поперёк груди. Его принесли сюда со словами, что парень упал в реку и поранился в воде об лёд, — сказал человек. Но это не похоже на рану от льда, да? — Это похоже на меч, — согласился Нагиль. Нам Джу ранили мечом. Он повернулся к бледной от переживаний Юне. — Это сделали шпионы наместника? Тюна замотала головой. «Мы не знаем, генерал», — прошептала она. «Это люсоджоль сказал, что Намджу упал в реку». Нагиль стиснул зубы до скрежета. «И где сейчас Люсо Джоль?»